Часть девятая Ада окликнула мать. Та лежала неподвижно на кровати. Ада налила лекарство в ложку. «Мама, разреши мне дать тебе лекарство?» Попросила она и поднесла ложку к ее рту. Бледные губы женщины даже не пошевелились. Ада насторожилась. Глаза матери были закрыты, а дыхание, казалось, будто бы исчезло. Полуэльфийка судорожно проверила у нее сердцебиение. Увы, оно стихло. Болезнь забрала ее. Ада подошла к кровати отца. Он поднес ко рту ложку и проглотил зелье. Его осунувшееся лицо на секунду оживилось. Полуэльфийка облегченно вздохнула, когда отец задышал ровно. Спустя какое-то время спал жар. Она была довольна хотя бы тем, что облегчило его страдания, ведь старик отхаркнул с кровью и лекарство. Ада поджала губы. Отец обречен на скорую смерть. Болезнь зашла слишком далеко. Его дни скоро подойдут к концу. Горькая правда обрушилась на полуэльфийку. Она опоздала. Мать скончалась раньше, чем ее дочь принесла зелье, а отец скоро воссоединится с ней. Вину за эти смерти она взяла на себя. Если бы она внимательнее относилась к семье и посещала отчий дом чаще, то мама бы успела вылечиться. Не только родители, остальные члены, возможно, прожили бы куда дольше. Как жестоко было им не помогать. Семья нуждалась в целебных зельях, которые, в числе прочих, ее научил делать мастер. Это Ада осознала только сейчас. Ада тяжело задышала, ноги отказывались двигаться. Она уставилась в одну точку. Старший из братьев уже минуту, как дергал сестру, западол. Он вернул ее в реальный мир и затераторил. «Ада, Ада, у брата снова жар! Помоги ему!» Он потянул сестру за собой, и Ада быстро пошла за ним. У младшего брата еще оставался шанс на выздоровление, ведь он только недавно за Во власти полуэльфейки спасти оставшихся двух братьев. Изготовленные лекарства должны им помочь. С этими мыслями Ада дала младшему брату не только второе, но и третье зелье. Второе оказывало жаропонижающее действие, третье охлаждало. Полуэфика понимала весь риск ситуации. Вещество было довольно сильным и могло навредить. Однако, только применение лекарства по назначению скажет о благотворном или дурном эффекте. Оставалось ждать, затаив дыхание. Полученный состав помог брату на время забыть о кашле. Из глаз пропал лихорадочный блеск. Значит, лекарство смягчает саму болезнь. Чтобы сбить жар, ада дала брату второй состав. Температура спала. Пока что ее изобретения не вредили. Идея дополнить уже существующие лекарства новыми компонентами кончилась успехом. Младший брат подавал надежды на выздоровление. Полуэльфика впервые за долгое время чувствовала себя счастливой. Она лечит семью, а значит полезно. Оставаться в этой зловонной комнате ни братья, ни ада не желали. Они окружили умирающего отца, прощаясь с ним. Они вяло смотрели на кровать. Ада едва сохраняла невозмутимый вид, внутри же она изнемогала от сожаления. Как загладить вину перед ним? Отец все кашлял, брызги крови едва не долетали до них. «Ах, папа!» – тихо сказала Ада и сжалась. «Я слишком поздно пришла к тебе на помощь, потому как поздно распознала беду. Чтобы ты и мама простили меня за это, я обещаю позаботиться о братьях. Они проживут долгую и счастливую жизнь, обещаю!» С этими словами Ада и ее братья собрали скудные пожитки и покинули комнату. Обегаль сопроводила малышей до выхода, а Ада еще раз обернулась на отца. Он испустил свой последний вздох. Ада сомневалась, что ей стоит приводить братья в дом Мандора. Примет ли муж еще двух полуэльфов? Мандор, сочувствуя жене, разделял томное молчание и приобнял ее. А Ада иногда утирала слезы черным платком. Траурный туалет, к которому она уже привыкла, ей предстояло носить еще два года, за мать и два за отца. Впрочем, Аду это нисколько не беспокоило. Она с замиранием сердца ждала решения Мандора. Дом ее мужа, несмотря на ситуацию, не располагал достаточным местом для еще двоих жильцов. Мандор предложил поселить их у братьев Кихланна. Она тотчас согласилась. Братья Кихлана взяли ее братьев под опеку. У них имелась пустующая комната, потому мальчиков определили туда. Ада же не вылезала из лаборатории. Она разрабатывала составы, которые должны были объединить действия двух предыдущих рецептур. Однако, когда в обычное целебное зелье она добавляла синий цветок и жилки из коры, то действие, как показали опыты на ее брате, оказалось куда слабее. Оставалось загадкой, почему раздельное применение дает более сильный эффект. Ада пыталась разобраться в этом вопросе. Последующие опыты показали, что действие порошка из лепестков, растворенного в воде, нейтрализуется соком из жилок. Чтобы этого не происходило, она пробовала добавлять в сок кислоту и щелочь, как рекомендовал в своих записях мастер, и затем капнуть раствор с цветка. Действие лепестков все так же нейтрализовалось. Требовался иной подход. Когда Ада исследовала кору дерева, то нашла ей применение. Если смешать растворенный сок со щепоткой коры, то нейтрализатор смягчался и слабее действовал на раскрошенный цветок. Если кору, сок и порошок из цветка смешать в целебном зеле, то такое средство лечит ничуть не хуже, чем если давать два предыдущих вместе. Ада пробовала также давать и по отдельности ингредиенты. Эта попытка кончилась неудачей, так как они никак не влияли на них. Зелье же раскрывало его действия, потому окончательно излечило брата, что безмерно обрадовало Аду. Собрание кружка Мандора Ада пропускала. Все внимание она направляла только на братьев и навещала их почти каждый день. За пару дней к Мезаару и измученному болезнью Тевену вернулись жизненные силы. Новая зелье воздействовало положительно. Карамельные волосы мальчиков наконец-то причесали. Чистая одежда из сукна радовала не только самих братьев, но и их сестру. Конечно, после похорон матери и отца детей поглотило уныние. Впрочем, Ада тоже пребывала в дурном расположении духа. Но надежда на новую жизнь спасала их от отчаяния. В два часа пополудни, когда обед и домашние дела закончились, все, кто был в доме, собрались в гостиной. Ада села на диван возле камина. Пелия подбрасывал подбрасывала дрова в камин. Комната не могла похвастаться богатством убранства, среди голых серых стен и черного паркета ярким пятном выделялся потертый диван. Каменный очаг пустовал без безделушек на каминной полке. Корзина с ягодами и фаянсовый чайный сервиз на столике всегда стояли на готове, чтобы угостить визитеров. Мезаар и Тевен прислонились к экрану возле камина или стали книжку с цветными картинками. Старший зачитывал по слогам тот или иной отрывок из рассказа. Когда Ада слушала их, пусть и медленное, но все же чтение, то расплывалась в улыбке. За месяц, что те провели с братьями Кихланна, они учились чтению. Кихланна, особенно Пелиас, не оставались в стороне, когда дело касалось воспитания братьев. — Ха, неправда! — вскочил Тувен, только недавно оправившийся от болезни. — Тот мальчик обошелся со злодеем несправедливо. Да-да, подхватил Мизуар, злодей почти погубил город, а мальчик все исправил добрым словом. Почему он не стал нападать на злодея? воскликнул Тевен. Почему не собрал народ и не пошел против него? Тогда они бы силы показали свое возмущение. Потому что он глуп, пояснил Пелиас, — а только глупец терпит издевательство. Сильные и мудрые не разбрасываются речами, а воздействуют на источник бед. Вот собрал бы он честной народ и отправились бы все в атаку на злосчастных негодяев. Именно такая мораль привела бы их к благополучию. Да, хором соглашались братья, правильно. Ада сидела в изумлении. Этот рассказ нес определенную пользу, служил примером для подражания. Братья же раскритиковали героя. Откуда в них эта нетерпимость? Это кихлама склонили их к такому мнению? Тут она вспомнила наставление мастера. Всякая пролитая кровь во имя правды обходится дорого для всех, но редко приводит к желаемому. Память четко восстановила эти слова. Ада привстала и задала вопрос. Разве это не проявление жестокости? Всегда найдется благоразумный способ донести истину. — О, Ада! — сдержанно рассмеялся Пелиас. — Какие забавные глупости, ты говоришь! Ада попятилась на него, а он продолжал насмешливым тоном. И это я слышу от той, кто подарила нашему делу взрывчатое вещество? Ты, смею предположить, чрезмерно увлеклась наукой. Оттого и пропускаешь новые веяния в нашем кружке. Расскажи же о них. Я хоть и не посещала кружок, но являюсь его членом, потому имею право знать о новостях. На твои изобретения Мандор строит великие планы. Чем больше людей стекаются на наши тайные собрания, тем сильнее мы убеждаемся, что только восстанием добьемся справедливости. Ада приоткрыла рот. Знаю, Мандор всех приятно удивил, когда объявил, что возглавит нас. Ада, дорогая, какое счастье, что ты удостоилась чести стать женой такого смелого полуэльфа. За ним и за всем нашим народом светлое будущее. Ада отвернулась. Она всегда одобряла стремление Мандора нести в мир справедливость. Его недовольство казалось естественным, но такого она не ожидала. Муж готовил бунт, и это и происходило в доме, где она жила. Эта мера не только перечила доводом рассудка, но и рисковала обернуться кошмаром, да и к тому же с ее нестабильным зельем. Ада схватилась за голову. Зелье! Будучи сонной, она отдала мужу все остатки взрывчатого вещества. Новое изобретение уже погубило мастера, так еще и унесет за собой другие жизни. Ситуация рисовалась очень опасной. Ей срочно нужно было переговорить с мужем. Ада быстро распрощалась и спешно направилась домой. Через час обегаль вручила ей конверт. Это было письмо от Пелиаса. Она уединилась в спальне, вскрыла его и принялась читать. «Дорогая Ада, стоило тебе проститься со мной, как я пишу это письмо». Еще пять минут назад я восхвалял идеи нашего кружка, но делал это лишь для вида. Если братья твои проболтаются об услышанном, то тебе и мне непременно предстоит испытать недовольство Мандора. Идеи о восстании властвуют над его разумом, от отчего беспокойство мое все усиливается. Правду ты сказала сегодня, путь переговоров куда лучше. Я не раз пробовал образумить его и склонял в сторону мирного протеста. Увы, все мои попытки он встречал резким неодобрением. К несчастью, мой брат попал под его дурное влияние. Избавьте меня от сердечного беспокойства, любезнейший прошу вас поговорить с мужем. Уважающий тебя, Пелес Кехланна. Ада тотчас села за стол и написала в ответ на письме. «Любезный друг Пелес, твое письмо внушает тревогу. Мандор действительно настроен так серьезно. Если так, то я не шуточно беспокоюсь из-за него, из-за Гевара. Я поговорю с мужем». Надеюсь, что попытка моя обернется успехом. Чувствую, что эта задача будет сложной для меня. В любом случае, обещаю написать о результате моих уговоров. Твоя подруга Ада Харинет. В шесть часов вечера Мандор и Ада ожидали ужина в столовой. Последние визитеры только ушли. Мистер Харинет смотрел на жену сияющими радостью глазами, на что она отвечала умоляющим взглядом. От подобного Мандор осекся и, приподняв брови, спросил. «Тебе не здоровится? Боюсь, как бы болезнь от братьев не перешла к тебе». «Нет», — Ада тотчас одарила мужа пронзительной холодностью. «Я совершенно здорова. Меня беспокоит другое». «Тогда какое несчастье посмело тебя беспокоить?» Мандор заглянул Аде в глаза. «Скажи, чем же я могу помочь?» Ада набрала воздуха и, придав голосу твердости, начала. «Твои решения!» Я только сейчас узнала, что ты намерен использовать мое взрывчатое вещество во время восстания, которое ты возглавляешь. Это так, воодушевленно вставил Мандор. Хорошо, что ты наконец-то об этом узнала. Приближается судный день, когда мы выкажем все свое недовольство. Он взял жену за руку. Ада, дорогая моя, грядет светлое будущее. В нашем кружке больше пятисот членов. Завтра в Антасэнде мы объединимся и покажем силу трудящегося народа. Искренне надеюсь, что ты тоже рада этому историческому событию. Ада округлила глаза, язык у нее заплетался. Она не верила, что слышит подобное из уст своего мандора. Она отдернула руку и вскричала Ты хочешь учинить безумие, мандор? Умоляй, одумайся. Восстание, несомненно, обернется паникой и погубит множество невинных людей. А взрывчатое вещество, которое я тебе дала, оно нестабильно. Предстоящие смерти и беспорядки хоть и привлекут внимание к нашей идее, но сделают это с возмутительной жестокостью. А к чему эти смерти, если есть другой, гуманный способ? Мандоры, прошу тебя!» Мандор тотчас нахмурил брови. Его глаза вспыхнули. Он резко вскочил и стукнул кулаком по столу. «Ах так? И это я слышу от члена кружка? Мы годами терпели унижение, а теперь пора доказать, чего стоим!» Или ты считаешь, что эльфы все правильно делают? Я не хочу думать, будто моя жена предала нашу идеологию». «Нет же!» – Ада скрыла дрожь в голосе. «Я о другом!» «Ты ступаешь на путь кровопролития, когда есть гуманная тропа. Подумай сам, в бунте погибнут, если не все, то добрая часть полуэльфов. И ради чего? Ради мысли, которую можно донести словами? Неужели ты сговорилась с Пелиасом?» Он без конца утомлял меня ворчанием о гуманности и отговаривал от всякой защиты. Хочешь, чтобы мы после многих лет унижений и притеснения обошлись с эльфами мягко? Это незаслуженная милость. Мы отплатим той же монетой. Или ты тоже склонна считать, что эльфы вправе так с нами обходиться? Нет же, — продолжал отвердить Ада. Я не призываю терпеть. Подумай, чем это закончится. Эльфы не воспримут такую выходку благосклонно, если не разгневаются на нас еще больше. «Спешу тебе напомнить», – громко втолковывал ей Мандор, – «что мы планируем восстание, а не убийство. Бомбы пойдут на защиту наших братьев, благоразумно, разве нет? Эльфы поймут, что мы больше не хотим страдать в ужасных условиях. Если они не выжили из ума, то услышат нас». Мандор, подумая о причине недовольства других, почему не эльфы плохо живут? Из-за притеснений? Ведь главная причина в несчастных браках и болезнях. Из-за агрессии притеснения лишь усилятся, а лекарства, доступные для всех, решат большую часть проблем. Эльфы не живут в трущобах, потому и не жалуются на жизнь. Если дать не эльфам лекарства, то жизнь их станет счастливее и без бунта. — Вздор! Аж уши вянут! — выкрикнул Мондор. — Лекарство, Лекарства! Восстание! Вот наше лекарство! Мандор и Ада колко смотрели друг на друга, сверлили друг друга хмурыми взглядами. Волтон, что в этот момент подходил к двери столовой с ужином, затаился. Воцарилась зловейшая тишина. «Мандор!» Ада, не выдержав напряжения, нервно сглотнула. «Ты видишь всех в никуда. Еще не поздно остановиться. Я всегда была на твоей стороне, но сейчас я, как друг, хочу предостеречь о страшной ошибке, что повлечет за собой страдания. «Если ты со мной, то приходи завтра со мной в Антасент», – прошипел мандор «Тогда убедишься, что наше восстание – единственное правильное решение. Только так можно заявить о должном почтительном обращении. Завтра великий день в истории, за которым последует светлое будущее». Мандор! всхлипнула Ада. «Наш спор бесполезен». Мондор махнул рукой и направился к выходу. «Волтон, мне уже не подавай». Он хлопнул дверью. Ада закрыла лицо руками. Своими словами она задела мужа. Завтра он начинает опасную игру, исходом которой в любом случае будут многочисленные жертвы. Она винила себя за то, что передала ему взрывчатое вещество. Что делать? Ничего не приходило ей в голову. «Миссис Харинет, вы пойдете завтра в Антасент? спросил Волтон, подавая еду. — Вы так и не дали ответа. Ада тотчас обернулась. Она никак не могла привыкнуть, что теперь носит другую фамилию. Полуэльфийка медленно кивнула. «О, это хорошо! Вы поступаете, как верная жена и надежная союзница!» Ада повернулась к нему и посмотрела на слугу широко открытыми глазами. «Да, миссис Харинет, Мандур всегда отзывался о вас, как о верной союзнице в своих деяниях. Пару минут назад вы пошатнули эту уверенность!» Ада не сомневалась, что несет службу его союзницы. Выбора нет, завтра она засвидетельствует неизбежное. Муж настроен настолько серьезно, что отказываются выслушать другие мнения. Вновь в ее голове промелькнула мысль, что Мандур воспользовался ей. Благодаря ей он набрал в кружок женщин, получил взрывчатку. Ада внутренне сжалась. Если она и станет наблюдателем, то не будет молча стоять. Принимать участие в этом безумии она не собиралась. У Ады родилась идея. Она устремилась в лабораторию, достала бумагу и в спешке написала. «Любезный друг Пелиас, к сожалению, мандор отказался меня слушать. Я уязвила его самолюбие и, кажется, расстроила с ним дружбу. Жалею, что мне не удалось переубедить его. Хоть он поступает неблагоразумно, но оставлять его на растерзание я не собираюсь». У Мандора в руках формула опасного вещества, что ведет себя нестабильно. Если его используют как бомбу, то пострадают все. Я прошу помочь мне вот с чем. Взрывчатое вещество находится у тех, кто планирует бунт. Думаю, на восстание пойдут мужья, жены предпочтут остаться с детьми. Слышал же о эпидемии? Предлагаю всем, кто соберется в Антасенде, раздать завтра утром лечебный состав, что я сварю. Верю, если они перед этим отдадут лекарство женам, а жены поделятся с детьми, то эпидемия спадет. Да, это не убережет мужей, но большего дать ей не в силах. Если не они, то хоть их жены действительно заживут чуточку лучше. Прошу прийти завтра ко мне в пять утра через Черный ход. Рассчитываю на тебя. Твоя подруга Ада Харинет. Ада поручила Волтону тотчас доставить письмо и закрылась в лаборатории.